Глава шестая. Тест-драйв. «Да какая еще война?» — возмутился Рико, повернувшись к Сержу. «Спокойно. Эта штука слушает только тебя. А так, я ведь говорил, что здесь самообучающийся искусственный интеллект. Очень даже неплохой для того времени. Самодостаточный, я бы сказал. И он реагирует на все. Действия, слова. Сейчас он установит с тобой прямое подключение, и все сам настроишь». «Ладно». тут же перед глазами померк свет и голос произнес старт первичной настройки желаете провести настройку с помощью мастера или в экспертном режиме мастер настройки подумал рика и не успел даже рот открыть как его ответ был принят общение так сказать в телепатическом режиме идет донесся откуда то издалека словно из другой комнаты голос сержа так что ты думаешь что тебе надо робот сделает риика попытался Однако, прежде чем он сформулировал свою мысль, в голове зазвучал странный, словно бы старческий голос. «В архивном кластере обнаружен сохранённый профиль. Применяю настройки. Желаете просмотреть, это редактировать профиль?» «Да». «Голос. Тип 2А. Управление. Синхронизированное подключение. Открыт порт для прямого подключения. Поведение. Устрашение». Подавление. Дальность. Ближняя-средняя дистанция. Ошибка. Штатное оружие не обнаружено. Дальность. Ближняя дистанция. Результат. Полная ликвидация противника. «Не, так не пойдет», — пронеслось Урика в голове. «Изменения приняты», — тут же отреагировал бот. «Результат. Нейтрализация. Степень повреждений. Легкие, средние, тяжелые». Уточнение. Приоритет легкие. Допустимы средние. В случае угрозы оператору допустимо высокие. Изменения приняты. Управление. Синхронизированное подключение. Альтернативное управление. Голосовая команда. Открыт порт для прямого подключения. Желаете изменить другие настройки? Пока нет. Принято. Перехожу в режим диагностики. Мир вновь налился красками, и Рика обвёл магазин глазами. «Фу, блин, отпустило». «Ну да», — кивнул Серж. «Интерфейс у них нехти». «Что за прямое подключение?» «Можешь управлять ботом как... да как собственным телом. В синхро-режиме можно отдавать мысли приказа. Он всё сам сделает. Голосовое — то же самое, но команду можно произнести». «Ага, понял». «Ну, голосовой поставил альтернативой». «Ещё что-то менял?» «Там уже был профиль какой-то. Сменил значение результата и степень повреждения противника на лёгкие». «А, ну правильно. Тут лучше никого не убивать. Проблемы с исполнителями будут. А вот уже как бой серьёзный будет намечаться». «Понял, понял. Дистанция боя у него сейчас наверняка на рукопашку стоит, да?» «Ага. Ну, пушку какую-нибудь прикупишь получше, а ей свою его отдашь». Буду плевать, чем пользоваться, лишь бы стреляла, и патронов запас хороший был. Ага, хорошо. Стоп. Ей? Ей. Этот Буд долгожитель. и ИИ довольно серьёзно развился. Я, когда его собирал в кучу, проводил тесты, пообщался. ИИ ведь знаешь, как проверяют. Ну да, просто поговорить и по тестам психологическим погонять. Ага. Короче, ИИ этот по стандарту выставляет себе голос тип 2А. И сейчас так сделал. А это женский голос. Знаю дурость, но я чего-то сам привык, поэтому и ей. Имени не дал. Нет, не так близко общался. Диагностика проведена. Ожил вдруг бот. Основные компоненты системы не соответствуют минимальным требованиям. Эффективность снижена на 35%. Отсутствует голосовой модуль. Отсутствует 28% бронирования. Сильные повреждения нижних конечностей, нефункционально. Энергоблоки 1, 3, 4 отсутствуют. Общий запас энергии составляет 36%. Максимальный запас — 45%. Приблизительное время автономной работы до полной разрядки — 114 часов. «О, началось!» — улыбнулся Серж. разворчалась Ничего, переживешь». «Но с ногами ведь что-то действительно нужно решить», — напомнил Рика. «Ладно». Прикажи найти наиболее подходящие запчасти. «Чини с тем, что тут есть», — приказал Рика и замер, с любопытством наблюдая, поймёт ли его приказ Бот. «Понял». Бот словно только этого и ждал. Загребая руками, пополз к одной из полок, начал на неё карабкаться. Прежде чем Рика успел удивиться, Бот схватил ногу от какого-то оода, стащил её с полки, бросив на пол. Следом полетела ещё одна. Мгновение спустя бот сбросил ещё и торс какого-то древнего робота. Спрыгнул сам. Ловко встав на руки, опустил своё безногое туловище на пол. Удар по одной из ног, и бот обеими руками схватился за корпус. Попросту выломал его. Затем вырвал несколько проводов. Своими же пальцами, будто ножами, очистил от изоляции. Тут же в культе левой ноги словно бы открылся паз, откуда торчали обрывки кабелей. К ним боты прицепился, затем вщёлкнул ногу в пас, провернул и проделал точно такую же операцию со второй ногой. Затем начал потрошить найденный корпус, извлёк оттуда несколько энергобатарей и сунул их в открывшуюся у него самого на животе нишу. Энергоблоки 1, 3, 4 заменены. Максимальный запас 75%. Требуется подзарядка. Требуются энергоблоки большей ёмкости. А, всё равно недовольно. хватит с тебя эй парень тест драйв проводить будешь тест драйв твои дружки всеж кивнул на экраны камер наблюдения рика на одном из них рассмотрел улицу где стояла грави такси его водитель стоял возле своей машины окружененный уже знакомыми рика ребятами чистильщики приперлись таки судя по их озлобленным лицам и испуганному лицу таксиста ему сейчас не поздоровится «Прикажи боту разобраться с этими уродами!» — подсказал Серж, и рика удивлённо уставился на него. «Это такой тест-драйв он хочет устроить?» Чистильщики всей толпой, присущие бедолагу таксиста, замолчали и удивлённо уставились на лестницу, ведущую из подвала. Оттуда как раз поднялся странного вида робот. Был он изрядно побит жизнью. Все броня в царапинах, кое-где стёрта краска. Ноги ниже колена вовсе совершенно другой модели, так как отличаются цветом. Ещё несколько смущало лицо робота. Ранее никто из присутствующих не встречали дроидов или роботов, которым бы умышленно создавали схожесть с человеческим черепом. Эта же машина более походила на человеческий скелет, созданный по прихоти неизвестных, но явно могущественных сил, способная не только передвигаться, но ещё и таскать на себе доспех именно доспех. Корпус робота, если сравнить, что перед тобой фэнтезийный скелет, сильно походил на средневековый доспех. «Это ещё что за чучело?» Первым опомнился Бан. Именно он во всей этой компании был главным заводилой. Никто никогда не спорил с нём, так как боялись его родича. Крайне опасного и влиятельного типа. Ну а сам Бан возглавил эту группу и постоянно искал неприятности, стремясь произвести впечатление о этого самого родственника. Надеюсь, что тогда его подпустят к серьезным делам, и ему не придется околачиваться здесь». Его ближайшие подпевалы тут же хмыкнули. Как иначе, главарь пошутил, нужно ведь выразить свое восхищение уровнем его юмора. Остальные же ребята настороженно наблюдали за приближающимся роботом. освободить дорогу, или будете уничтожены?» Страшным, прямо-таки замогильным голосом приказал робот, мигнув своими глазами, которые светились каким-то потусторонним мёртвым светом. Несколько секунд стояла тишина. Пусть пока никто и не понимал, что перед ними, но интуитивно все не почувствовали, насколько опасна эта штука. «Что ты сделаешь, сраный аот?» — бросил Бан. Ему тоже было не по себе, когда машина повернула голову и уставилась на него. Да ему попросту нельзя было развернуться и уйти. Его репутация пострадает. Да что репутация? Если до дяди дойдёт слух, что его племянник струсил, испугался одного-единственного аода, то обо всяком продвижении по карьерной лестнице в Ордене можно забыть. Так что Бан хорохорился, подхлёстывая в первую очередь самого себя. Робот же, уставившийся на него, ничего отвечать не стал. Более того, отчего-то Бану показалось, что робот его вовсе не видел, будто Бан не существует или мёртв. Да что за чушь, он тут напридумывал себе Бан тряхнул головой, но ощущения от взгляда машины были крайне неприятными, и они не проходили. Более того, машина вдруг двинулась к ним, по большой дуге обходя гравитакси. Вопреки обыкновению, банда молодых чистильщиков не стала тут же окружать его, как всегда делала в подобных ситуациях, что в стычках с наёмниками, что с частной охраной, что с исполнителями или корпоратами. Наоборот, их кучка сжалась плотнее и отступила на несколько шагов, оставив в покое старающегося вжаться в собственный гравелёт таксиста. Тот, казалось, забыл обо всём на свете и с бледным, прямо-таки белоснежным лицом, лишённым единой кровинки, уставился испуганными глазами на робота, который вообще не обращал внимания на него, а продолжал неумолимо приближаться к чистильщикам. «Грёбаный дроид!» У Бана первого не выдержали нервы. Он выхватил свой импульсник и открыл огонь по боту. Да только мощностью его пуколки была такой, что все попадания, пришедшиеся в броню, поглощались ею без следа. Остальные чистильщики схватились кто за пистолеты, кто за ножи и дубины. На дроида обрушился шквал энергоимпульсов и пуль. Но ему казалось наплевать. Конечно, будь у чистильщиков оружия помощнее, но на кой черт городской банде что-то помощнее? Горожане, которых можно ограбить в бронированных экзоскелетах, не ходят. К роботу бросились трое хулиганов, двое с короткими телескопическими дубинами, один с толстенной устрашающей цепью. Именно он оказался проворнее и быстрее остальных, добрался до робота первым и ударил цепью. Однако робот молниеносно увернулся и успел схватить цепь, дёрнуть на себя. Не успевший удивиться гопник полетел прямиком на дроида, а тот мощным пинком отправил его в обратный полёт. и гопник, выпустив свою цепь, будто ядро, полетел спиной вперёд, прежде чем бездвижно замереть на асфальте, сбив с ног своего коллегу. Третий вояка, оставшийся в одиночестве, явно оробел и не знал, что делать, но робот быстро пришёл к нему на помощь. Парень было замахнулся дубинкой, и тут же робот ловко ушёл от удара, схватив чистящика за руку, и вывернул её так сильно, что хруст костей и вопль бедолаги было слышно, наверное, на соседних улицах. Далее чистящики повалили скопом. Дройд же, оказавшийся неимоверно шустрым, не позволил никому из них попасть по себе, даже прикоснуться. При этом сам он успевал не просто бить, он швырялся противниками, выламывал, выкручивал им руки и ноги. Практически каждую секунду, пока длился бой, раздавались все новые и новые крики боли, и все больше чистящиков оказывались на земле. где-либо лежали совершенно бездвижно, либо кряхтели, охали и причитали. В конце концов, дроид остался один на один с Баном. Тот уже был совершенно не в себе, попросту ударился в панику. Наверное, именно поэтому он совершил этот глупый поступок. Сунул руку в карман и извлёк гранату. Дроид молниеносно бросился на него. Бан даже ничего не понял, лишь когда услышал хруст его же собственных ломающихся пальцев Заорал в голосину. Прочих противников после такого дроид отпускал, но не в этом случае. Сейчас он нанёс мощнейший удар в бок, отчего у Бана треснули рёбра. Затем дроид наступил своей ступнёй на ботинок Бана, прямо-таки пришпилив его ногу к земле. Мгновение, и коленка дроида бьёт в коленку чистильщика. Конечно же, кость не выдерживает такого напора, и нога выворачивается назад, будто кузнечика. а дикий хруст костей заглушает вопль самого Бана. Ещё один удар кулаком, и хулиган поперхнулся собственной кровью. Прежде чем он успел хоть что-то понять, мир вокруг него закрутился, вновь хрустнули кости, и он прибольно ударился макушкой об землю. Весь бой занял от силы три минуты с момента, когда только что приобретённый Рико Бот предложил чистящикам уйти. Конечно же, они отказались. и тогда Машина действовала неимоверно быстро. Рика готов был поспорить, что даже инструктор по рукопашному бою, который был способен положить на лопатки не только любого из всех сослуживцев Рика, но и весь взвод сразу, был бы медлительным и неповоротливым, словно черепаха рядом с этой машиной. «Ну что, доволен покупкой?» — поинтересовался Серж, когда бот уложил последнего из противников. «Еще бы! Что это вообще такое?» «О, одна из лучших работ корпорации Линк Уэй». даже глаза закатил, явно выражая восторг касательно этой корпы и её товаров. «Лучшие импланты, протезы, кибервставки. Слышал ведь про Си-проекты?» «Нет». «Сектор» или «Сайрокс». «О них-то слышал?» «Ага, первые киборги». «Проекты, а не киборги». «Да какая разница, всё равно ведь запретили подобное». «Запретили». Поэтому появился новый проект — серия роботов Смоук. И Ба Бул. Последняя модель в этой серии. Лучшая, я считаю. Верю. Но ты ведь говорил, что у бота продвинутый ИИ. Так и есть. Киберсоставляющие запрещены, а жаль. Мозг какого-нибудь алкаша был бы куда лучше, чем самый современный процессор. Да и в такой машине мозг бы использовался с куда большей пользой. «Ты страшный человек!» усмехнулся Рика. В такие моменты я понимаю, почему киборги под запретом». Ха, ну да. Ладно, ты с драйвом доволен?» «О, да. Ещё чего-нибудь покупать будешь?» «Да нет, пожалуй, вроде всё, что нужно, взял». «Ну тогда сваливай, пока ещё большее количество этих уродов не подтянулось». и так и собирался сделать. Он, рассчитавшись с Сержем за покупки, забрал свои приобретения. Вышел из подвала, быстро поднялся по лестнице и направился к гравитакси, под дверью которого так и сидел испуганный таксист, боящийся с места сдвинуться и глаз не отводящий от бота. Спасибо, что подождал. Ну что, полетели? Что? чуть не стуча зубами спросил таксист. Полетели, говорю. Или ты тут хочешь остаться? О, таксист тут же подскочил, моментально распахнул дверь гравитакси и уселся за руль. Рико направился к пассажирской двери. «Идём!» — приказал он боту, всё ещё стоящему над одним из поверженных чистильщиков. Робот развернулся и двинулся к гравелёту. Когда он залез на грузовую платформу, до Рико, почти уже севшего в салон, донёсся хриплый голос. Из него прямо-таки сочилась ненависть. «Вы трупы! Вам конец, уроды!» Рико не удержался и обернулся. голосил тот самый тип, которому ботно поддал больше остальных. Да, ты! Не унимался тип. Он даже начал голосить громче, увидев, что Рик обратил на него внимание. Ты не жилец. Дядя найдёт тебя и порвёт на части, тупая кукла. Эй, таксист, если ты не дурак, высади их и сваливай отсюда. Тебя я тоже пришью. Понял? Я пришью любого, кто помешает этой кукле его железному болвану. Я Рика молча отвернулся, сел у гравийлёт и закрыл за собой дверь. В порт, бросил он таксисту. В этот раз полёт шёл куда более спокойно. Таксист, видимо, от переживания не лихачил, не пытался ускориться, а наоборот, медленно полз между небоскрёбами. Дела дрянь. Наконец изрёк он. Что? Не понял Рика, увлёкшийся созерцанием проплывающего внизу города. Этого типа зовут Бан. Он племянник старейшины чистильщиков, изначальных. рика повернулся к таксисту. «Если ты хотел этим что-то сказать, то объясняй подробней. Я не местный и не понимаю». «Это отбитые отморозки, и они никогда не прощают обидчиков. У вас, мистер, будут крупные неприятности». «Ну, убей я его, и неприятностей было бы куда больше». «Спорный вопрос. В любом случае, я бы посоветовал тебе обходить места, где есть чистильщики, десятой дорогой». «Да я как бы и не собираюсь пересекаться с ними». А «Что насчёт тебя? Этот идиот ведь и тебе угрожал». а плевать». Брат подался в колонист и недавно прислал весточку, мол, всё хорошо, осел освоился, к себе звал. «Я долго решиться не мог, но теперь, наверное, полечу». Расточертела мне это планета, этот город, банды малолеток и полудорки чистильщики К чёрту всё. Добрались до порта, и Рико распрощался с таксистом, не забыв оставить ему щедрые чаевые. Они ему пригодятся на новом месте. Плюс рика чувствовал собственную вину за то, что создал проблемы таксисту. Нормальный ведь мужик, помочь хотел. А эти уроды просто так на него насели. А вот далее рика столкнулся с непредвиденными проблемами. Билетов до Яршалаима попросту не было в продаже. Все проходящие мимо лайнеры были битком набиты пассажирами и ни одного свободного места. «Да что за чёрт!» В сердцах выпалил рика услышав от кассира. К его удивлению, в порту на кассах работали живые люди, что улететь ему банально не на чем. «Может быть, есть до какой-то соседней планеты и уже оттуда?» «Вы не знаете, да?» «Чего не знаю?» «Да все говорят, что на оранжевый сектор скоро нападут чужие. Вот и бегут кто куда». «А, вот оно что. Что ж, теперь хотя бы ясно, что на ближайшей планеты лететь тоже не имеет смысла. Там билетов тоже не будет». «Знаете, есть один вариант». Кассирша поманила Рика пальцем, заставляя пригнуться, и затем заговорила негромким голосом. «Я вижу, вам во что бы то ни стало, нужно на Ершалаим попасть». «Есть такое. Вы ведь летите один? Ни детей, ни подружки?» «Нет, а что?» «Моя подруга — пилот транспортника. Сегодня вечером она как раз отправляется в полёт. Может, подкинуть вас к Ершалаиму, если по цене сойдётесь, разумеется». «Сойдёмся», — уверенно заявил Рика. «Где её найти?»